«Зелье не подействует без волос креба и Гойла», — объявила она непреклонно. «Вы хотите говорить с Малфоем или нет?» «Хорошо, хорошо», — кивнул Гарри. «А как же ты? Ты-то у кого достанешь волос? Я уже запаслась». Гермиона достала из кармана крохотную бутылочку. В ней был один-единственный коротенький волосок. «Помните Мелисенту?»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 Покончив с этим не без внутренней дрожи, друзья поднялись наверх в туалет плаксы Миртул. Из кабинки, где Гермиона колдовала над зельем, валил густой дым. Натянув мантии на лица, Гарри и Рон осторожно послужили в дверь. «Гермиона!»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 Гарри с Роном бросили в стаканы каждый по волоску. Зелье забулькало, запенилось. Гойлова стало болотно-зеленого цвета, крэбова — мрачного, темно-коричневого. Рон с Гермионой протянули руки к стаканам, но Гарри остановил их. «Погодите», — сказал Гарри. "Все вместе пить здесь нельзя». Превратившись в крэба и гойла,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 Он постучал в дверь Гермионы. «Ну, ты что там копаешься? Пора идти!»